как все повскакали с мест, гагача от радости. — О, камбала! И где же тебя поймали? — прокричал белобрысый мордастый парень, с восторгом оглядывая Петрова. Вопрос повис в камере. Все молчали, устремив пять жадных взоров на новичка. У него не было левого глаза, и он наполовину был прикрыт. Под невидящим глазом зияла ямка, в которую запросто бы поместилось воробьиное яйцо. Ямка напоминала воронку от авиабомбы, только во много раз меньше. Из воронки в разные стороны расходились темные грубые рубцы. Коля не оробел и улыбнувшись ответил. «Тора обмелела, вот меня и поймали». Пацаны загготали ещё громче и подошли ближе, внимательно разглядывая новичка. Он был невысокого роста и выглядел совсем сопляком. Коля рассматривал их. Мололеток было пять. Сильно здоровых среди них не было, но он был меньше всех. Он стушевался. Нехорошее предчувствие закралось в душу. Если полез в драку, отвечать будь что будет, решил он. Ребят, куда матрас положить? Да вот, указал Белобрысый на пустую кровать. Ложи сюда. Другой, похожий на цыгана парень, обвёл прищуренным взглядом сакамерников и, заикаясь, сказал: "Да ты раздевайся, не стесняйся, это теперь твой дом". Коля сбросил с себя бушлат и шапку на кровать хотя в камере была вешалка, ну, кровать ближе. Парни закурили, и Коля попросил у них прикурить, сильно затянулся. "Ну, откуда будешь?" спросил Белобрысый. "Из завода Уковского района", ответил Петров и чуть помолчав спросил. "Земляки есть?" "У нас нет. Там", и парень показал рукой в стену, "в какой-то камере есть". И ребята расселись на кроватях. Сел и Коля. «По какой статье?» — спросил заикаясь цыган. «По сто сорок четвертый». «Кого обчистил?» — Коля задумался. «Я вообще-то никого не чистил. Шьют мне две кражи». «Э-э-э-э!» — протянул Белобрысый. «Он внесознанку. Вяжи об этом». Ребята курили и расспрашивали Петрова, сколько человек пришло по этапу, много ли малолеток, первый ли раз в тюрьме. Он отвечал, а сам рассматривал камеру. Она была небольшая, всего 3-2 ярусных кровати. Он занял шестое, последнее свободное место. Возле вешалки с фуфайками на табурете стоял бочок с водой. В углу у самой двери притулилась параша. У окна между кроватями стоял стол На столе лежала немытая посуда. Стол и пол были настолько грязные, что между ними не было никакой разницы. Ребята встали с кровати, и цыган сказал. «Текс, значит, в тюрьме ты в первый раз?» «А всем новичкам делают прописку». «Слыхал?» «Да, слыхал». Но в чём заключается прописка, Коля не знал. Ну что ж, надо морковку ведь. Сколько морков будем ставить? Ребята называли разные цифры, остановились на 30, 20 холодных и 10 горячих. А банк с него и 10 хватит, предложил один. 10 хватит, поддержали остальные. Морковку из полотенца, свили быстро. Ее вели с двух сторон, один держал за середину. То, что они сделали, и правда походило на морковку, по всей длине как бы треснутую. Цыган взял ее и ударил по своей ноге с оттяжкой. Ништяк! Добре поддакнул другой. Посреди камеры поставили табурет. И белобрысый, обращаясь к худому, И потому, казавшемуся высоким, парню сказал «Смех на волчок». Смех в развалочку подошел к двери и затылком закрыл глазок, чтобы надзиратель не видел, что здесь будет происходить. «Кто первый?» — спросил Белобрыса и, протянув парню с пухлым лицом морковку, добавил «Смех».